пирожными или кексом. При поглощении мучных изделий с жиденьким чаем, то есть большой массой перекипяченной воды, мы вдвойне усиливаем отрицательное действие этих продуктов на наш организм. Перегружаем его углеводами, водой, создаем нагрузку сердцу и всей системе кровообращения. А затем обвиняем во вредном действии чай, который, оказывается, совершенно здесь ни при чем. Вот почему, если уж мы непременно хотим есть с чаем торт или печенье, то запивать его надо очень крепким чаем. Чай и молоко. Многие любители и ценители чайного аромата и вкуса считают кощунством смешение чая с молоком и сливками, как это делают, например, в Англии. С точки зрения истинного поклонника и знатока чая, употребление чая с молоком, а тем более с маслом, как это принято у монголов, равнозначно порчи чая, заглушению его букета. Действительно, принципиальной разницы между английским и монгольским способами употребления чая почти нет. И в том, и в другом случае, наряду с чаем, Вторым обязательным компонентом являются несброженные сладкие молочные продукты молоко, сливки, сливочное масло, отличающиеся друг от друга лишь различной степенью жирности. А третьим компонентом служат добавки веществ, придающих напитку либо сладкий, сахар, либо горько-соленый, соль, перец, вкус. Но именно эти третьи вещества – а вовсе не нейтральные молочные продукты, коренным образом изменяют общий вкус напитка, вступают в спор с чайным ароматом и в большинстве случаев заглушают его. Следовательно, с вкусовой точки зрения, сахар в большей степени изменяет, портит аромат чая, меняет его специфику, чем, скажем, молоко. Однако мы так привыкли к чаю с сахаром, даже не мыслим себе порознь. В то же время мы отчетливо сознаем, что соль и перец мало вяжутся с чаем, изменяют его естественный вкус. Но это только дело привычки. Многие народы добавляют к чаю соль и перец точно так же, почти автоматически, как мы, сахар. Между тем, именно и соль, и сахар полюса соленого и сладкого вкуса способны видоизменять первоначальный вкус чая значительно больше, чем молоко. Таким образом, вкусовые свойства чая не подвергаются уничтожающему воздействию со стороны молока и его производных. Ну а какими становятся лечебные, целительные свойства чая от добавки молочных продуктов? Ухудшаются они или нет? Какие процессы происходят при добавке в чайный настой молока? Ведь именно молоко – продукция со сложнейшим химическим составом. Оказывается, смесь чайного настоя с молоком представляет собой в высшей степени питательный, легко усвояемый человеческим организмом напиток, обладающий и стимулирующими эффектами, И укрепляющими качествами. Как известно, молоко содержит свыше 100 различных питательных веществ, необходимых человеку. Молоко богато витаминами до 20 видов. Причем в масло при переработке переходит лишь 3-4 вида, а остальные остаются в отходах. Вместе с тем цельное, неизбраженное молоко Иногда плохо переваривается желудком, чем и объясняется стремление человека использовать для питания в большей мере переработанные, изображенные молочные продукты. Чай чрезвычайно удачно исправляет недостатки молока, облегчая усвояемость его организмом. Более того, растительные жиры и белки, имеющиеся в чайном растворе, смешиваясь с животными жирами и белками молока, создают особо питательный, исключительно полезный для человека жиробелковый комплекс, не говоря уже о том, что к нему добавляется довольно внушительный набор витаминов,